Раздел 1. Паращитовидные железы. Анатомия. Паращитовидные, паратиреоидные или околощитовидные железы – это четыре небольших образования массой от 0,05 до 0,3 грамм овальной формы. Исследования эмбрионов показали, что зачатки этих желез формируются из так называемых жаберных карманов в области шеи. Память о том, что наши предки когда-то были рыбами. Паращитовидные железы начинают развиваться на пятой-шестой неделе внутриутробного развития. Тогда же начинается секреция ПТГ. После рождения ребенка, примерно на 10 году его жизни, в парасчетовидных железах резко возрастает количество клеток, секретирующих ПТГ. К 12 годам в железе появляется жировая ткань количество которой с возрастом увеличивается, а объем железистой ткани сокращается. У большинства людей эти железы располагаются в рыхлой клетчатке между пищеводом и щитовидной железой. Снаружи они покрыты тонкой соединительно-тканной оболочкой, содержащей кровеносные сосуды и нервы. Однако их число и расположение может варьировать. К примеру, они могут располагаться внутри ткани щитовидной железы, что не оказывает влияния на их функцию, а их главная функция – регулировать обмен кальция в организме.